Портал audioknigi.club представляет. Марина Есинская. Синдром Луи Вивэ. Рике считал, что его уже ничем не удивить. Пристёгнутый к креслу смертника, соглой системы в Вене Он равнодушно, эмоции парализовала, когда утром в его камере открылась дверь, наблюдал за высоким, аккуратно подстриженным седовласым мужчиной в белом халате. Врачом или палачом? Тот стоял у столика, на котором лежала смерть Рики, шприц с прозрачной жидкостью и изучал какие-то документы. Слишком долго изучал. Исполнитель приговоров, приказы трибунала должен был знать вдоль и поперёк. Ведь он наверняка получал такие по несколько штук в день. Во времена глобального перенаселения смертной казнью не брезговали даже самые демократические государства. В далёком прошлом остались те дни, когда приговорённый к высшей мере десятилетиями дожидался исполнения приговора. Сейчас смертная казнь дело поставленное на поток. Арики арестовали, через 3 дня предъявили обвинение, через 5 он был перед трибуналом Через семь его осудили и приговорили. Дали две недели на апелляцию. Пустая формальность. Ни у кого нет таких денег. А вскоре пришло распоряжение о досрочном исполнении приговора. Не отводя взгляда от документов, мужчина в халате подошел к Рики и задумчиво протянул: «На вас поступил на один документ». Рики не отреагировал. Что еще можно с ним сделать? Худшее уже произошло. Причём не тогда, когда ему огласили смертный приговор, худшее случилось, когда те женщины, раскинув руки так, словно могли обнять и заслонить собой своих подопечных, отказались уйти. И когда он, решив во что бы то ни стало выполнить заказ Зуана и забрать детей, зачем-то решил стрелять. Хотя нет, худшее случилось ещё раньше, когда он повёлся на деньги, обещанные Зуаном, и решил взяться за это, как ни крути, при паршивейшее дело. В отношении вас будет отменена смертная казнь, если вы согласитесь на сдвоение личности. Рики слышал слова, но смысл не доходил до сознания. С самого утра его словно отрезала от мира невидимая стена. Он стоял на пороге смерти, и ничего больше не имело значения. Видимо, поняв его состояние, мужчина в белом халате, врач, палач Наклонился над приговорённым и отвесил пощёчину. Дождался, когда взгляд Рикис фокусируется на нём, и громко, отчётливо произнося каждое слово, спросил: "Вы согласны на сдвоение личности взамен смертной казни?" Сквозь стену, наглухо отрезавшую Рики от мира, начало что-то пробиваться. Сначала боль в щеке, потом удивление и что-то ещё. Почти умерший Рики не верил в свою удачу. С согласен, я согласен. Не в попад ответил мужчина. Вот и прекрасно. Сдвоение личности это не какая-то новая сложная или опасная технология. Методика сдвоения личности основана на раздвоении личности, давно известном психическом феномене. Современная медицина просто научилась им управлять и даже создала обратный процесс — сдвоение, когда в тело одного человека помещают личности другого. Последнее, как вы сами понимаете. Очень актуальное решение в нашем перенаселенном мире. Не вполне уверенная, что мужчина ее слушает, молоденькая медсестра тем не менее продолжила: "Процедура полностью безопасна, происходит под наркозом, занимает не более полу часа. У нас квалифицированный персонал и самое передовое оборудование, абсолютное исключающее какие-либо сбои". Девушка окончательно замолчала, поняв, что зря тратит свое красноречие. Такие स्पीчи нужно произносить, когда клиент сомневается, когда требуется убедить и уговорить, подтолкнуть к принятию решения, продать услугу. А сейчас эти स्पीчи не нужны и неуместны. Вот уже 2 недели не покидавший реанимацию мужчина с тёмными кругами под глазами давно всё решил. Когда, спросил он, не отводя взгляда от густо затканной проводами кровати. Там, в глубине этой паутины лежала женщина. Голова в бинтах, лицо бледное, застывшее, выключенное. Если вы согласны, то сегодня вы встретитесь с научным консультантом, который объяснит все детали процедуры. Завтра вас будет ждать правовой советник клиники, который пройдёт с вами по всему пакету юридических документов, и тогда процедуру можно будет назначить на послезавтра. А это не слишком поздно, перебил мужчина. Вы же слышали, доктор сказал, что ранение слишком тяжёлое. Ася уже в коме, и если завтра впадёт в вегетативное состояние, то послезавтра Голос мужчины прервался. Он натужно кашлянул и продолжил. «Кхм. Послезавтра сдваивать будет просто некого. Медсестра прикусила нижнюю губу. Смышлёвая, длинноногая девчонка, всего полгода назад закончившая медучилище, каждое утро перед работой надевала аккуратный, строго по фигуре белый халат. и чёткую, регламентированную до мелочей профессиональную этику клиники. Тесный облегающий халат не сковывал её так, как невидимая глазу этика. Халат всего лишь не позволял свободно поднять руку, этика не позволяла сказать ни слова. Ответ на любой вопрос, реакция на любую ситуацию была строго прописана инструкциями, ни слова от себя. Медсестра сделала ошибку, взглянув в глаза мужчине Серые, встревоженные, обведённые тёмными кругами, они заставили её говорить не по инструкции. "Олег, а вы уверены?" тихо спросила Анна. Ответа не услышала, увидела в глазах. И слова, неудержимые, нерегламентированные, не предписанные, хлынули словно река через прорванную плотину. "Вы всё продумали? Вы понимаете, что никогда не увидите её, не сможете поговорить друг с другом, взять за руку, обнять?" Почувствовать её рядом. Ощутить её присутствие. Вы хоть понимаете, как это будет больно? Не больнее, чем чем если я её сейчас потеряю. Вы никогда не сможете поговорить друг с другом, не сможете почувствовать его рядом. Вы не будете ощущать его присутствие. По сути, ваша жизнь никак не изменится. Просто вы будете присутствовать не каждый день. В те дни, когда вас не будет в вашем теле, э, будет Дмитрий Львович. Валентина Петровна перевела взгляд на грузного мужчину, утонувшего в огромном кожаном кресле напротив. Это вот с ним она будет проживать в одном теле. Тяжёлый взгляд, массивный подбородок, лысый череп и заметно желтоватая кожа. Дмитрий Львович известный защитник прав человека и политический деятель. У него есть власть, связи и деньги. В его распоряжении лучшие клиники и новейшие достижения современной медицины. Но несмотря на все усилия врачей и учёных, его тело износилось и уже не пригодно к дальнейшей эксплуатации. А как? Женщина смущённо затеребила ручки дорогой дерматиновой сумки, которую держала на коленях. А сколько дней каждому из нас полагается и как это решать? К сожалению, хотя процедура сдвоения доведена до совершенства, Мы еще не научились регулировать, ну, скажем так, условия сосуществования. С готовностью отозвался рассторопный молодой человек с гладким лицом и внушающими доверие манерами, личный помощник Дмитрия Львовича. Вам добавляют личность другого человека, но сколько именно дней достанется каждому из вас, мы сказать не можем. Переключение личности происходит во время сна. Когда вы просыпаетесь утром, никто не может знать заранее, окажется ли это Дмитрий Львович или вы. Это можете быть вы 2-3 дня подряд, а потом следующие 2 дня будет он. Или вы будете меняться с ним каждый день. Или вы можете быть 5 дней подряд, а он всего один. Но может быть и наоборот. Может, признался гладкий помощник и тут же продолжил. Но исследования показывают, что обычно на хозяина тело приходится больше половины всего времени. А сколько самое долгое время, которое я Или Дмитрий Львович может отсутствовать. На настоящий день периода отсутствия больше 8 дней подряд зарегистрировано ещё не было. Расторопный помощник выдержал короткую паузу и широко, душевно улыбнулся. Как видите, всё просто и безопасно. Ну так что? Вы согласны? А, э, да, только Женщина снова замялась. Было видно, что ей мучительно неудобно, но она всё же продолжила. Только деньги мне нужно получить до конца недели. Всю сумму. Гладкое лицо вытянулось. Мы запланировали процедуру только на следующую неделю, а перевод денег до взвеения Он сознательно не договорил фразу, позволив паузе повиснуть в воздухе, наполнить собой помещение. Надовить на чувство вины. Не сработало. До конца недели, повторила женщина. Могу дать расписку, что не откажусь от сдвоения, могу заверить её у любого вашего юриста, но деньги мне нужны до конца недели. Гладкий помощник решил сменить тактику. Хотите что-то купить? Понимаю, сейчас ведамил всего он. Если вам нужна вся сумма, значит, покупка значительная. Новая квартира? Хм, ну что ж, просто подпишите контракт о намерениях, а платёж внесёте на следующей неделе. Мне нужны деньги на этой неделе. Но зачем такая спешка? Женщина затеребила ручки бесформенной хозяйственной сумки и тихо сказала: срок эпиляции заканчивается на этой неделе. Гладкий помощник бросил быстрый взгляд на неподвижного Дмитрия Львовича, поймал едва заметный наклон головы и ответил: Хорошо. Мы согласны. Женщина облегчённо выдохнула, поднялась и засветилась. Бутаясь в словах благодарности и прощания, вышла из кабинета. Растерopный молодой человек закрыл за ней дверь и повернулся к Дмитрию Львовичу. "И это лучшее, что ты смог мне найти", обвиняюще спросил известный правозащитник и политический деятель. "Да, это лучшее, что я смог найти в столь короткие сроки", твёрдо отозвался помощник. "Вы же сами знаете, добровольно соглашающихся на вздоение совсем немного". Так что выбирать нищего. И это лучшее, что ты смог мне найти, обвиняюще спросил Зуан. Сухощёвый мужчина с длинной тонкой бородкой покачал головой и перевёл взгляд чёрных глаз на стоявшую посредине комнаты девочку лет 10, худеньшую, с растрапанными коленками и пустым взглядом огромных глаз. "Да", твёрдо отозвался Ши. "Это лучше." Вы же сами знаете, добровольно нас двояние личности почти никто не соглашается, так что выбирать не из чего. Кстати, она из того приюта, куда наведывался Рики. Нет, это вообще не вариант, заключил Зуан. Кто, скажи мне, станет воспринимать меня всерьез? Меня, главу одной из самых крупных тайских триад, если я буду в теле вот этой вот заплячки? Это может и не лучший, но других вариантов у меня пока нет. Сдержанныо ответил Ши. В строгом костюме, со спокойными манерами, тихим голосом и смешанными полуазиатскими и полуевропейскими чертами лица, к нему поневоле прислушивались. Мы продолжим искать, но пока пусть будет хотя бы это, как запасной вариант, а то вдруг ерунда, перебил Зуан. Рики казнили. Толпа, требовавшая справедливости, утихла, и полиции уже нет до меня дела. Мои информаторы в полиции утверждают, что дело не закрыли. Зоан задумчиво пропустил тонкую бороду через палец. Интересно, почему? Не из-за детей же в самом-то деле. Конечно, не из-за детей, усмехнулся Ши. На сирот в перенаселённом мире смотрели косо. Многие семьи годами ждали и так и не дожидались квот на детей, а тут эти, ничейные, никому не нужные, занимают чьё-то место под солнцем. Конечно, не из-за детей, снова повторил Ши и поправил безупречный узел галстука. Но одна из воспитательниц в детском саду была женой какой-то важной шишки. Знаете, одна из тех богатеньких, мающих себе с деньлем дамочек, которые плачут над дохлыми птичками и подают нищим. Звану Грюма кивнул. Да, в таком случае полиция продолжит копать. Он задумчиво посмотрел на девчонку. Конечно, сдаиваться с этой соплячкой, вариант, мягко говоря, не идеальный. Но если прижмёт, то тогда уж лучше жить в теле десятилетней девчонки, чем не жить вообще. Чёрт бы побрал этого Рики. Пятирундовое было задание: прийти в приют, забрать детей и уйти. Сделай он своё дело по-тихому, никто бы и внимания не обратил, что пропала пара дюжин сирот, ведь никому до них дела нет. А сам Зуана золотился бы. Цены на детские органы на чёрном рынке впечатляли. Но этот придурок Рики всё запорол. Пара перепуганных куриц решила защитить подопечных, а Рики вздумалось пострелять. В итоге дети разбежались, одна воспитательница мертва, другая в коме. Рики в камере смертников, а сам Зван под колпаком полиции. Девчонка вдруг оселась на пол и принялась грызть ногти. Зван впервые обратил внимание на её отсутствующий взгляд и спросил: "А чего это она такая странная?" Ши безразлично пожал плечами. У нее синдром Луи Виве. Какого еще Виве? Виве. В девятнадцатом веке французские врачи Бурлю и Борро опубликовали книгу, в которой описывали случаи миссии Луи Виве, имевшего шесть различных личностей. Так что теперь про тех, кого сдвоили больше, чем с одной личностью, говорят, что у них синдром Луи Виве. Зуан нахмурился. Так сдвоивать больше, чем с одним нельзя. Физика может не выдержать. Может и не выдержать, но только у владельца тела. На остальных это никак не отражается. И сколько в ней уже? Трое. Трое. Джен Дин, владелец самой крупной сети ломбардов в восточном квартале. Кидин, его старший брат и Элеонора Фёдоровна, сдержанный и собранный ши, знал всё. Элеонора Фёдоровна, мама последней любовницы Джена. Скупо улыбнулся Ши. Ломбардчик решил ублажить свою пассию, порадовав ее престарелую мамашу новым телом, и, конечно, не знал, что через пару дней его самого хватит инфаркт, и единственное тело, которое окажется под рукой, будет это. Аки, Аки отправили на тот свет любимые родственники, и как только Джен откинулся, но у Ки оказались преданные люди, которые и провели сдвоение. Ну, а мы забрали девчонку у них. Зуан потербил длинную тонкую бороду и чуть качнул головой. Быстро же её оприходовали, всего за 2 недели. А что вы хотели, спокойно отозвался Ши. Без призорного тела, естественно, её сразу возьмут в оборот. Сами знаете, со свободными телами туго. Убивать теперь это непозволительная роскошь. Лучше вместо разборки на органы пустить тело на сдвоение. Зуан ещё раз задумчиво осмотрел девчонку и решил: Ладно, сдаиваться пока не буду, но подержим её тут на всякий случай. А ты продолжай искать. Пока не получается, но он продолжай искать. Вы же знаете, Сергей Иванович никогда не сдаётся. Услышал Рике сквозь сон, поднял голову и понял, что старик вчера заснул прямо за столом в лаборатории. Плечистый белобрысый санитар Сева подошёл к Рике и присел на корточки. "Сергей Иванович?" почтительно спросил он. Доктора Ковалёва здесь не просто уважали, его боготворили. Это Рики понял довольно скоро. Боготворили и были счастливы, что нашёлся способ продлить его жизнь, что государство оценило важность проводимых им исследований и предоставило ему тело. А на самого Рики смотрели всего лишь как на хранилище великого учёного. Не пренебрегали, но и за человека не считали. По крайней мере, за человека, заслуживающего уважения. Какое сегодня число? хриплоспросил он. "Восьмое", отозвался Сева, поднимаясь на ноги. "Ага. Значит, докторишка занимал его тело 3 дня подряд. Многовато. Ладно, ребята, я домой", сообщил Рики, вставая из-за стола. "Доктор Ковалёв очень просил вас не злоупотреблять алкоголем. Заступил ему дорогу белобрысый санитар. Когда Сергею Ивановичу приходится страдать от похмелья, Это сильно отражается на эффективности его работы, а он и так появляется нечасто. Нечасто, как же? Зло огрызнулся про себя Рики. В среднем доктор забирал два-три дня каждую неделю. По условиям подписанным вы вами контрактом вы обязались принимать все меры к сохранности тела, добавил Сева. Обязался, обязался, буркнул Рики. Подумаешь, контракт. Ну что они с ним сделают? Если уж на то пошло, то он теперь можно сказать неприкосновенен. Никто его и пальцем не тронет, ведь в его теле находится доктор Ковалев. Видимо, мысли Рики отчетливо отразились на его лице, потому что Сева, сложив на груди массивные руки, угрюмо произнес: «Вам и так пошли навстречу, разрешая возвращаться домой, а можем ведь снова запереть вас в клинике. А вот это они сделать и впрямь могли». «Да не буду я пить и не буду», заверил Рики. Он уже понял, что его ждет еще одна порция натации. Засунул руки в карманы халата и скучающе оглядел лабораторию. Всё как всегда: мониторы, приборы, инструменты и а вот это уже что-то новенькое. Труп в углу на столе. "Что это он?" кивнул Рике в сторону неподвижного тела. "Доктор Ковалёв проводит опыты". "А я думал, опыты на крысках там всяких ставят. Эти опыты на животных не провести, только на людях". "Хреново, однака идут его опыты". Заметил Рики и подумал, что его самого сразу убийцы заклемили, а вот докторишку за смерть под опытного убийцы никто не назовёт. Все, кажется, оскорбился. Доктор Ковалёв работает над тем, чтобы научиться контролировать узловое сдвоение. Контролировать узловое сдвоение? Рики заинтересовался. Это типа, чтобы можно было управлять тем, кто сколько времени тело занимает? И не только. Доктор Ковалёв работает над удалением личности. Ах ты гнида, подумал Рики про себя. Значит, если этот докторишка добьётся успеха, то может его Рики просто-напросто выкинуть из собственного тела? Видимо, его мысли снова отразились на лице, потому что Сейв добавил. Эта технология будет полезна для тех людей, кого в странах типа Китая используют для массовых сдвоений. Говорят, там чуть не по десятку человек в одно тело могут подселить. Рики благоразумно промолчал. Ага. Может этот чудак Ковалёв и впрям верит в то, что его изобретения будут использовать справедливо, что оно пойдёт только тем бедолагам, кого подпольно продают на массовое издвоение. А на деле его методика будет служить сильным и богатым. Так было и так будет. Много веков назад один старикашка тоже изобретал порох, чтобы помочь строителям А вышло вон как. И тут сдвоится какая-нибудь важная шишка с телом простого смертного, а потом удалит хозяина. Север решил, что Рики молчит, потому что проникся важностью и значимостью работы сдвоеного с ним доктора. Удовлетворенно кивнул и постаранился. А Рики решил, что с этого дня будет паянкой. Едва не сразу же после сдвоения он начал вынашивать мысль о побеге, но на это ему нужно много денег. Чтобы сделать пластику и уехать туда, где о нём никто ничего не знает. Только вот где взять такие деньги? А тут, похоже, они могут сами приплыть к нему в руки. Как только этот докторишка изобретёт удаление, он немедленно украдёт описание этой технологии и продаст. А от мысли, сколько денег он сможет за неё получить, Рики улыбнулся. Я всё понял, Сева, вполне искренне заявил он. Я больше не буду пить. Пожалуйста, не надо больше пить. Ты ведь обещал. Было написано на записке, что лежала на тумбочке у кровати. Олег прочитал послание, потянулся и охнул от резкой боли в боку. Опустил взгляд и увидел растекающийся по рёбрам кровапотёк. Пожалуйста, не надо больше искать. Ты ведь обещала. Нацарапал он на обратной стороне листа в ответ. После стрельбы восстанавливать приют никто не собирался. И о пропавших детях просто забыли. Все, кроме Аси. Асенька, их наверняка уже распродали на органы. Это, конечно, печально, но что поделать? Прикроти, подвергать себя опасности. Писал ей Олег. Ася обещала перестать, а потом Олег находил на теле новые ссадины и кровоподтеки. В своих поисках жена явно совалась туда, куда не следует. За два дня, что Олег отсутствовал, Ася навела в квартире идеальный порядок. В холодильнике стояла кастрюля с его любимым борщом. На зеркале в ванной, на двери в прихожей, на ночном столике у кровати милые записки с глупыми сентиментальными нежностями. На мониторе новое сообщение. Только так они теперь и могли общаться через записки и компьютерные сообщения. Ася подробно писала ему о том, чем заполняет свои дни, делилась мыслями и планами и немножко обижалась на его многословие. А он просто не знал, что ей писать. придумывать не умел, а написать правду не мог. Невыносимо. Он пил именно поэтому, чтобы заглушить горечь утраты. Ася была близко, ближе не бывает, прямо в нём. Но с тем же успехом могла находиться на другой планете, не дотронуться, не прижать к себе, не услышать голоса, не посмотреть в глаза. Невыносимо. Зияющая ночная пустота. Олег сжал пальцы на стеклянном горлышке и запрокинул бутылку. Дмитрий Львович сделал глоток дорогого коньяка, всего глоток, и с сожалением опустил бутылку. Его новое тело плохо переносило алкоголь, и вообще, несмотря на то, что Валентине Петровне было чуть меньше шестидесяти, а это на тридцать лет младше его родного, но со всем изношенного тела, которое пришлось оставить, ощущал он себя паршиво. ни энергии, ни сил. Почему, спрашивал Дмитрий Львович у докторов. Врачи вводили ему стимуляторы и витамины, направляли на оздоровительные процедуры, и всё без толку. Апатия и упадок сил преследовали известного правозащитника. "Я думаю, это потому, что Валентина Петровна в депрессии", высказал предположение его гладкий помощник. "Вы же помните, она согласилась на сдвоение, чтобы достать деньги на апелляцию приговора сына." А на того пришёл отказ о досрочном исполнении смертной казни, и она опоздала. Вот с тех пор и расстраивается. А негативные эмоции не могут не отразиться на физическом состоянии и самочувствии. И что же мне теперь делать? На кой чёрт мне тело, которое того гляди вздохнет от печали? Может, это убить и найти другое? Дмитрий Львович попытался урезонить разъярённого работодателя растерянный молодой человек. Вы же видный политический деятель. Если вы будете прыгать из тела в тело, это вызовет подозрение и не сможет не отразиться на вашей репутации, потому что всякому ясно, что легально только тело не достанете. Известный правозащитник силой стукнул кулаком по подлокотнику мягкого кожаного кресла. Гладкий помощник был прав. Желающих добровольно пойти на сдвоение почти нет. Те, кто на это соглашается, обычно близкие или родные люди умирающего. Конечно, с его связями он мог бы получить заключенного. Есть же государственная программа по сохранению интеллектуального фонда. По ней значимых людей сдваивают с преступниками, чтобы внесенные в список важные личности могли продолжать свою неоценимую для общества деятельность. Зам руководителя программы его старый приятель. Он бы внес Дмитрий Львовича в список без проблем. Но впереди ждали выборы, а оказаться в теле преступника накануне предвыборной кампании... неразумный шаг. Умом-то электорат будет понимать, что перед ним он, известный правозащитник Бруевич, но глаза будут видеть убийцу или вора, и полностью отгородиться от этого фактора народ не сможет. У тебя, я так полагаю, есть предложение, небрежно осведомился Дмитрий Львович, заметив, что его гладкий помощник всей своей позой прямо-таки излучает вежливое нетерпение. Есть, отозвался тот. Видите ли, на самом деле сына Валентины Петровны не казнили. С ним сдвоили какого-то известного доктора. Но, ну, знаете, по программе сохранения интеллектуального фонда. И я подумал, что если устроить ей встречу с сыном, она придёт в себя, тогда и тело станет лучше функционировать. Действуй. А добрый Дмитрий Львович и потёр руки. Ну, а теперь за работу. Расскажи-ка мне, как там в парламенте продвигается мой биль. Билл о сдвоении был принят в третьем чтении парламента и будет передан для одобрения президенту на следующей неделе. Новый билл гарантирует права хозяина тела и права сдвоенной личности. Оппозиция высказывает громкое недовольство артиклом 28, по которому вводится обязанность каждого гражданина страны предоставить своё тело для сдвоения с лицами, внесёнными в список авторизированных правительством программ. Депутат Черковский заявляет, что это положение открывает дорогу бесчисленным злоупотреблениям должностных лиц. Зван фыркнул. Раньше полицейские при исполнении могли забрать машину любого гражданина, если это было необходимо для расследования преступления. А теперь каждый, у кого есть деньги или влияние, сможет попасть в одобренные списки и реквизировать тело любого человека на основании закона. Высокие двустворчатые двери с треском распахнулись, и в кабинет Зуана влетела разъярённая десятилетняя девочка. Сегодня очередь Элеоноры Фёдоровны, с первого взгляда понял Зуан. Когда вздорная и сварливая женщина занимала тело Юмы, об этом знали все обитатели дома. Элеонора Фёдоровна пребывала в состоянии постоянной ярости из-за того, что оказалась в теле десятилетней девочки, да ещё и вынужденной выделиться с двумя другими людьми. Больше всего её угнетало то, что она была лишена возможности наслаждаться радостями жизни. А поскольку радости её составляли вещи исключительно материальные, дорогие шмотки и шикарные салоны красоты, Элеоноре Фёдоровне казалось, что она лишилась смысла жизни. Она уже собралась была закатить очередную истерику, когда в кабинет стремительно вошёл Ши. У нас проблема. Полиция напрягся он. Он не хотел сдаиваться с Юмой, но решил, что если прижмёт, то придётся. С клиникой они договорились, заплатили самому опытному врачу, и тот был готов провести процедуру по первому требованию. "Нет, её ищут", шиткнул пальцем в Юму. "Меня?" противно взвизгнула Элеонора Фёдоровна. "Да кому ты нужна?" резко бросил Ши. "Ищут девчонку. А она-то кому нужна?" удивился Зван. Видимо, кому-то нужна. Кому я нужен? Напряжённо размышлял Рики всю дорогу, пока его везли куда-то, надев на голову плотный мешок. Ведь он уже почти вырвался, был почти на свободе, потому что сдвоенный с ним учёный изобрёл такой способ удаления личности, а он, Рики, украл методику. Лабораторные крысы всё ещё тестировали новую процедуру, удостоверяясь в её эффективности и безопасности. Но для Рики было достаточно того, что на столе в углу лаборатории не было больше трупов. Значит, работает. Значит, можно продать. Несколько недель примерного поведения, чуточку везения и безалаберность персонала, видевшего в нём всего лишь недалёкого уголовника, и у Рики оказалась флешка со всеми необходимыми данными. Осталось найти покупателя и всё. Здравствуй, новая жизнь. Здравствуй, свобода. Первым делом Рики собирался обратиться к Зуану. Да, он его здорово подвел с тем приютом, но Зуан руководил крупнейшей тайской триадой в столице, и если кто и мог свести его со стоящим покупателем, так это он. Но не вышло. У подъезда собственного дома Рики схватили неизвестные, напелили на голову мешок, скрутили руки за спиной, запихнули в машину и куда-то повезли, игнорируя его вопросы. Когда же мешок наконец сняли, Рики увидел, что оказался в просторном кабинете, обставленном тёмной мебелью из кожи и дерева. Напротив стоял молодой человек с боёкими глазами и гладким лицом, а позади мама. Ашарашано выдохнул Рики. Сынок! Мать бросилась ему на шею и заплакала. Рики неловко обнял её. И терпеливо дожидался, когда она успокоится, с интересом оглядываясь по сторонам. Встретившись взглядом с гладким молодым человеком, спросил: "Что происходит? С вашей матерью, с двоилой известного политического деятеля. Ему требуется функциональное тело, а депрессия, в которой пребывала ваша мать, уверенная в вашей казни, разрушала её здоровье. Поэтому мы устроили встречу, чтобы Валентина Петровна успокоилась, а Дмитрий Львович получил наконец нормальное тело". И что, задумчиво протянул Рики, оценивающе оглядывая дорогую мебель кабинета. Солидный человек этот ваш политик. Гладкий молодой человек напрягся, будто уловил, что вопрос этот не праздный. Весьма. Тогда скажите своему политику, когда он вернётся, что я знаю про технологию удаления личности. Так что если заинтересуется, пусть сообщит мне. Технология по удалению? скептически приподнял бровь Гладкий. У вас? Рики прищурил глаза. Раз вы нашли меня, то должны знать, как я избежал смертной казни и кого со мной двоили. Вот эта ученая крыса и изобрела способ. Теперь прищурил глаза Гладкий. Если способ и вправду работает, вы же понимаете, что мой начальник испробует его в первую очередь и на себе. То есть удалит вашу мать, мог бы добавить он, но не добавил. Это и так было ясно. Рики прикрыл глаза и беззвучно выругался. Вот это он поторопился. На радостях, что нарисовался потенциальный покупатель, совершенно не подумал о деталях. "Забудь", наконец бросил он гладкому и отстранил всхлипывающую женщину. "Ну, будет тебе, мам. Хватит, успокойся. Всё, давай, давай". Он высвободился из цепкой хватки её рук и решительно отстранился. "Всё, мне пора. У меня важные встречи". Олег, милый мой, у меня к тебе огромная просьба. Пожалуйста, в пятницу у меня назначена очень важная встреча. Если вдруг получится так, что в пятницу у меня не будет, сходи на неё ты, хорошо? Олег потянулся к бутылке, глотнул из горлышка. Квартира в идеальном порядке. В холодильнике гуляш с пюре. На зеркале в ванной, на двери в прихожей, на ночном столике у кровати милые глупые записки. Она мониторит вот эта просьба. Он продолжил читать. Только не сердись на меня, но я не бросила поиски и узнала, где находится одна из девочек нашего приюта, Юма. Я предполагаю, что тот человек может знать, где остальные. Если меня не будет, сходи, пожалуйста. Только будь осторожен, он преступник. Чёрт бы побрал Асю. Ей что жить надоело? Мало ей что своё тело потеряло. Пожалуйста, было выделено жирным шрифтом. Олег вспомнил, как трогательно Ася надувала губки, когда просила его о чём-то. Интересно, она надувала их, когда набирала ему это послание. "А вот не пойду", решил про себя Олег. "Не пойду, пусть это будет ей уроком". Но он уже знал, что обманывает себя. Он пойдёт. "А ты уверен, что он не обманывает?" строго спросил Дмитрий Львович. "А какой ему резон?" возразил гладкий помощник. Известный правозащитник задумался. Да, от такого обмана ни пучёвый сынок Валентины Петровны ничего не выигрывает. Остаётся поверить в невероятное, что у него и вправду есть информация о методике удаления. Заполучить тело всецело в своё распоряжение, Дмитрий Львович даже закрыл глаза. Настолько приятно была эта мысль. Узнаете, что у него есть? Ну-ка, ну-ка, что тут у нас есть? Зуан с лёгким любопытством рассматривал незваного посетителя. Среднего роста, заурядной внешности, ничего особенного. Ты кто? Это Юма, ответил тот вопросом на вопрос, кивнув на сидевшую у окна девочку с пустыми глазами. Да, пусть. И что? Хочешь её забрать? Да нет, удивил его ответом незнакомец. А там откуда ты её взял? Ещё детишек не было. Ты что, тоже запасное тело себе подыскиваешь? – спросил Зуан. Ситуация начинала его забавлять. Ну, вроде того. Нет, там была только Анна. Да и тоже уже не в товарном виде. У нее синдром Луи-Ви-В. Я держу ее так на черный день. Девочка медленно подняла пустые зеленые глаза на незнакомца и тот, встретив ее взгляд, вздрогнул. Синдром Луи-Ви-В? Да она же ещё совсем ребёнок. Это же опасно сдваивать больше, чем с одним человеком. Зван присмотрелся к лицу собеседника, к чуть заметному дрожанию пальцев и ухмыльнулся про себя. Да этот храбрец напился перед встречей. Не иначе для храбрости. Тебе ещё что-нибудь надо? Да нет. Ну раз нет, валяй сюда. Тем более, что у меня сейчас встреча. Взмахнул рукой Зван. Незнакомец помолчал, словно не зная, что ещё сказать, и пошёл к выходу. В дверях он столкнулся с Ши и следующим за ним Рики, уговорившим Зуана на встречу тем, что обещал бесценную информацию. При виде Рики незнакомец резко замер. Охраннику даже пришлось подтолкнуть его в спину. Шевелись. "Ты его знаешь?" прищурился Зуан. "Нет", ответил Рики, глянув на спину мужчины. "А он тебе, кажется, да?" Рики безразлично пожал плечами. "Зуан, пропустил тонкую длинную бороду сквозь пальцы и спросил: Ты решил, что стал бесцветным и поэтому рискнул показаться мне на глаза? Или у тебя впрямь есть для меня что-то, что заставит меня простить тебя? Не просто простить, но ещё и заделаться моим лучшим другом", усмехнулся Рики. "У меня есть методика удаления личности. Я ищу на неё хорошего покупателя. Если это ты найдёшь мне того, кто предложит наивысшую цену," У тебя десять процентов. Несколько мгновений он любовался недоверчивым взглядом Зуана, а потом спросил: "Ну что, рад теперь, что меня не казнили? Значит, его не казнили. Но почему? Лихорадочно размышлял про себя Олег, снова оказавшись на улице тайского квартала. Избежать смертной казни в стране можно было только одним способом сдвоением приговорённого столь очень важным или очень нужным государству человеком. Едва Олег увидел это ненавистное лицо, сразу понял, что дождётся его и убьёт своими руками. Может быть, это вернёт ему хоть немного, если и не смысла жизни, то хотя бы покоя, заполнит пустоту в душе. Но чуть успокоившись, Олег осознал, что убив этого ублюдка, Он тем самым убьёт ещё и того, кого с ним сдвоили. Вполне возможно, кого-то действительно важного, талантливого или значительного. Всё так, но что же теперь? Позволить этому мерзавцу жить и творить свои дела? Ведь убийца его жены пришёл сюда, к этому бандиту, явно не за книгой по художественному искусству древнего Китая. Да, непоправимое не исправить, и безвозвратное не вернуть. И всё же. Ну давай, гад, выходи. Выходи, я жду. Но «Ну давай, я жду. Требовательно повторил узко глазу Итаец, и Рики с нею на везти на него уставился. Ты что, за дурака меня держишь? Так я и буду держать при себе такую информацию. Не хочешь, не надо. Равнодушно отозвался Зуан. Самое главное, он уже узнал. У Рики, если тот не врет, есть уникальный товар. Но какой же парень дурак, если пришёл сюда, искренне рассчитывая что-то продать ему, человеку, которому он и так задолжал провалом последнего задания. Нет, если у Рики и впрямь есть информация о методике удаления личности, Зуан её просто заберёт. Незаметный знак стоявшим по зади охранникам, и те схватили Рики за руки и вытащили из кабинета. Проволокли по всему дому и с размаху швырнули на асфальт. Рики ударился головой о бордюр, и потерял сознание. Когда Сергей Иванович пришёл в себя, он не сразу понял, что происходит. Благодаря хозяину тела он бывало просыпался и в пивнушках, и в клубах, и в той захламлённой кануре, которая, видимо, являлась домом владельца тела. Но ещё ни разу не путёвый хозяин его тела не просыпался на улице. Голова раскалывалась. Сергей Иванович поднёс пальцы к виску, увидел кровь. Значит, переключение в этот раз произошло не во сне. Хозяин тела потерял сознание от удара, и это оказало тот же эффект, что и сон. Интересно, очень интересно. Доктор Ковалёв с трудом поднял жена ноги, сделал несколько неверных шагов, и тут кто-то схватил его и затащил в тёмный переулок. Ой, кто такой? Что происходит? Испугался Сергей Иванович. Кто я такой? Тихо, но с убийственной яростью в голосе ответил незнакомый мужчина, обдав его волной перегара. Я муж Аси. Какой Аси? Мужчина схватил его за грудки и ощутимо приложил спиной о стену дома. Конечно, ублюдок. Откуда тебе знать её имя? Когда ты стрелял, ты ведь не думал, что у неё есть имя, да? Что у неё есть своя семья, своя жизнь? Хозяин, тело убил вашу жену, да? Догадался доктор Ковалёк. Не притворяйся. У Зуана был ты, а не сдвоенный. От удара о землю он потерял сознание, и, видимо, тогда и произошло переключение, выдавил из себя учёный, ощущая, как сжимаются пальцы на его горле. Я, Сергей Иванович Ковалёв, доктор медицинских наук, изучаю удаление личности. Мужчина полувыдохнул, полувсхлипнул и разжал пальцы. Доктор Ковалёв рухнул на асфальт. Тварь Он даже месте меня лишил, пробормотал мужчина, как-то обречённо махнув рукой. Жадно хватая ртом воздух, Сергей Иванович наблюдал, как шатающаяся фигура мужчины растворяется в сумерках, опускающихся на Тайский квартал. Его засекли в Тайском квартале, бодро отрепортировал гладкий молодой человек. Дмитрий Львович выразил своё удовольствие небрежным движением пальцев. Вы уверены, что хотите ехать с нами? осведомился помощник. Да, уверен, отрезал известный правозащитник. Он всё ещё не мог поверить, что теперь это тело в полном его распоряжении. Информация о механизме удаления у реки Впрянь была. Непутёвый сын Валентины Петровны не обманывал. Но какой же дурак оставить жёсткий диск вот так запросто, дома на столе. А процесс удаления личности оказался таким простым и быстрым. то, что всё получилось, Дмитрий Львович понял сразу. Чужое, непривычное тело вдруг стало ему куда более близким и послушным, почти своим. Вот он, негромко сообщил водитель после того, как они сделали несколько кругов в тайском квартале. Пошатывающийся Рики брёл по улице и не смотрел по сторонам. "Давай", скомандовал известный защитник прав человека, и повинуясь его приказу, один из его охранников достал пистолет. Раздались выстрелы, и Рики упал на асфальт. А что с тем тайцем, к которому он приходил час назад? Господин Зван, лидер одной из триад, устранён во время полицейской операции. С тонкой улыбкой отозвался расторопный помощник. Вот теперь всё. Никто, кроме него, не владеет секретом удаления личности. Разве только оставшиеся без руководства доктора Ковалёва сотрудники и сумеют продолжить его дело? Но в лаборатории всегда можно закрыть а людей, запугать. Дмитрий Львович откинулся на спинку сиденья и довольно улыбнулся. Раз методика работает, то в скором времени он подберёт себе нормальное тело. Молодое, не старше 30, обязательно мужское, здоровое, сильное и красивое. Сдвоится, удалит хозяина и начнёт другую жизнь. Олег проснулся со странным ощущением. будто он оказался в другой жизни, хотя всё выглядело по-прежнему. Та же комната, те же шторы, то же неуловимое ощущение Асиного присутствия, будто она только что вышла из комнаты. Олег зажмурился и позволил себе мгновение удовольствия, за которое, он знал, придётся дорого заплатить. Представил себе, что Ася на кухне, что она что-то тихо мурлычет себе под нос и хлопочет уж кворчащей глазуньей сковородки. Когда Олег почувствовал запах яичницы, он сел на постель. Я схожу с ума. На календаре, заботливо оставленном женой на ночном столике, было 23. У меня что, не было целых 7 дней? Из кухни по-прежнему тянуло яичницей. Олег медленно приблизился к двери, к плите. Глазуньи тихонько шипело на сковороде. Как это может быть? Олег рванул к монитору. Там должно быть объяснение. Олег, милый мой, столько всего случилось, что я даже не знаю, как всё это описать. Зато вместо меня это может рассказать тебе кое-кто ещё. Олег развернулся и встретился взглядом с огромными зелёными глазами. Дядя Олег, робко позвала девочка и протянула руку. Пойдёмте завтракать. Словно в тумане, Олег последовал за девочкой на кухню. Живела механически, не ощущая вкуса и слушала рассказ девочки. Полиция пришла в дом Зуана, много стреляла, а потом юму допрашивали Чиана, и она назвала тётю Асю, которую не узнала, потому что она стала дядей. После она рассказала тёте Асе о том, что слышала в доме Зуана про удаление личности и про доктора, который всё это придумал. Тётя Ася нашла клинику, где работал доктор, но узнала, что доктор погиб. Тут Олег вздрогнул всем телом. Неужели это он? Неужели всё-таки задушил? Он ведь разжал руки, правда? Его застрелили бандиты. Но самое главное, он уже успел придумать, и это работало. И когда тётя Ася в клинике рассказала, что у девочки синдром Луи-Виве, дядя Олег: "А что такое Луи-Виве?" Дяди и тёти в белых халатах усадили её в жёсткое кресло. Дали ей невкусные лекарства и велели пить по очереди, и при этом представлять себе пустую комнату и обязательно без дверей. Она заснула, а когда проснулась, дяди и тёте чем-то светили ей в глаза, прикрепляли к ней какие-то проводки, рассматривали разные линии на компьютерах, а потом долго радовались и обнимали её. А тётя Ася плакала. А после она привела её сюда и сказала, что теперь она будет жить с ними. Станет их... Тут Юма нахмурилось, вспоминая выражение с вязующим звено. Девочка все говорила и говорила, в захлёб, рассказывая о том, как это смешно называть дяденьку тёти Аси, что когда тётя Ася была с собой, то была красивее и женщина ей была лучше, что тётя Ася ей всё-всё рассказала про дядю Олега, про то, какой он умный и добрый, хороший и внимательный, про то, как любит яищицу на завтрак и смотреть футбол, про то, что тётя Ася хочет завести рыбок. И просит его купить сахара, а то у них почти закончился. А Олег слушал, не вслушиваясь в слова, и ощущал, как медленно, очень медленно отступает заполнявшая его душу пустота. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала Аудиокниги. точка. Клаб в 2019 году. Особая благодарность Марине Есинской.